«Осел и лошадь!» У одного человека были осел и лошадь. Шли они по дороге. Осел сказал лошади. «Мне тяжело, не дотащу я всего. Возьми с меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осел упал от натуги и умер. Хозяин как наложил все сосла на лошадь, да еще и шкуру ослиную. Лошадь взвыла. «Ох, горе мне, бедный, горюшка мне несчастный! Не хотела я немножко ему пособить». Так вот теперь все тащу, да еще и шкуру.